Глава 11 Настя любила придумывать разные теории по любому вопросу. Есть среди них и такая. Дети руководствуются инстинктами. Они даже манипуляциями мучатся, чтобы лучше удовлетворять потребности в пище, в игрушках, ласке, внимании и любви. Эти инстинкты делают их проницательнее. Они не отделяют правильное от неправильного. Правду от вранья, но зато четко понимают разницу между естественным и неестественным. Поэтому ощущают дискомфорт там, где взрослые с честным видом отыгрывают фальшивые роли. Открытые дети открыто против этого и протестуют. Взрослые это называют беспричинными истериками. Закрытые закрываются еще сильнее, чтобы найти другой выход. Взрослые находят в этом детские комплексы. И никому из умных взрослых не приходит в голову, что ребенок таким образом справляется с той неестественностью, которую они сами и создают. Но когда отношения с ребенком открытые, когда взрослые и сами избегают фальши, тогда и решения находятся простые. Детские, интуитивные до примитива. Большое видится на расстоянии, Артём. Ага. И что ты там заметила на расстоянии, Настя? Что ты мне ни разу не позвонил. Я бы и не стал. Почему? «Потому что не смог бы придумать причины, которая прозвучала бы достоверно. А какую причину придумала ты?» «Настя не ответила». «Дай угадаю. Вероника спрашивает, когда я вернусь. Или нет?» «Ей-то я звоню каждый день. Тогда что?» «Если учесть то, с чего ты начала. А, ну да. Спросите у меня, а мы до сих пор друзья или нет?» «Угадал?» «Почти. Так что, мы до сих пор друзья?» «Он проигнорировал вопрос». — Ладно, раз уж ты столько сил потратил на то, чтобы придумать причину позвонить мне, то скажи что-нибудь важное. — Тут без тебя скучно. — От слова «скука» или «скучать»? — Настя призналась спокойно и честно. — Да, я по тебе скучаю. — И что тут странного? Разве запрещено скучать подругу? Знаешь, а я успела обо всем подумать. И прошу тебя, нет, требую, чтобы все стало как раньше. У каждого человека должен быть кто-то, кто будет нести ему непроходимую чушь, «О макушках сосен. У каждого». «Конечно. И обычно это муж». «Артём». «Я понял тебя, Настя. Я тоже обо всем успел подумать. Когда-нибудь я женюсь, и тогда мы будем все равно встречаться с семьями. И Сеня, и моя, ну, допустим, Зина пальцами висков будут крутить, не Что же мы нашли в макушках сосен? Но это будет только в том случае, если мы сейчас все не испортим. Поэтому я по тебе тоже немного соскучился». «И она, кажется, впервые за последние две недели улыбнулась». А на следующий день он позвонил уже сам. «Настя, мы не друзья. Возможно, никогда и не были». «Артём, перестань». «Чёрт, Настя, мне лучше не возвращаться». «Перестань и возвращайся, потому что мы друзья». «Это не было самоубеждением. Просто им нужно было найти подходящие темы для разговоров. Например, такие». «Какие планы на старость, Настя?» «Я куплю себе белое платье и буду качаться на качелях, чтобы мои седые волосы красиво по ветру развивались». Почему смеешься? Ведь ты тоже что-нибудь подобное придумаешь. Лишь бы и твои седые волосы красиво развивались. Разве нет? Я об этом не думал, но скорее всего. А в остальное время мы будем сидеть с тобой на заваленке и курить трубку. А твой Сеня будет нас метлой оттуда гонять. Я даже не представляю себе, чтобы было по-другому. Зина моя, наидобрейшая старушка, выберется из кучи раскормленных внуков и начнет успокаивать его. Да плюнь ты на них, Сенечка, они же все равно где-нибудь скооперируются. «Для этого нам пришлось бы жить в одном доме», — засомневалась Настя, которой это будущее тоже показалось самым очевидным. «Не вижу в этом проблемы». «И правда, вместе даже веселее», — рассмеялась и она, но тут же нахмурилась. «А почему же это мой Сеня нас метлой гоняет, а твоя Зина — наидобрейшая старушка?» «Так исходя из внутренних предпосылок, я еще успокоительная, а ты — возбудительная». Потому-то Зина и будет самый спокойный и доброжелательный старуш. Но я-то уже нашла, и мой Сеня не будет нас метлой гонять. Ну, так ведь даже и лучше. Тогда я и с ним подружусь. Не люблю дружить с теми, кто меня метлой гоняет. И мою Зину из-под внуков откапывает. И таких разговоров накопилось уже предостаточно, пока они оба не успокоили друг друга окончательно. Когда? Послезавтра. Встречай меня, подруга дряхлая моя, с оркестрами. На момент возвращения Артёма, вот чей дом, Настя опоздала. Задержалась в поликлинике. Врачи уже замучились анализами, которые толком ни о чем не говорили. Но Настя лелеяла мысль о возможной беременности, которая так и не наступала. Если получится, то и Вероника уже не будет страдать от отсутствия Насти. Но она обязательно станет приходить к ней в гости вместе с малышом. Ко всем ним, потому что чужими они ей уже не станут. Когда она вошла в дом, Артем сидел один в гостиной, будто специально ждал. Она плюнула на все и бросилась ему на шею. К черту двусмысленности. Да и не важно, как он сам к этому относится. Сложности появляются только там, где ты их сам и видишь. Говорили же, давай проверим, что произойдет. А произошел только радостный виск и объятия в ответ. Наверное, они миновали напряженный период. Или отказались от напряжения, поняв, что иначе друг друга совсем потеряют. «Ну и как прошло возвращение в школу после годового перерыва?» «Я уже и отвыкла работать сразу со столькими детьми. Ух, какие они оказываются бешеными!» «Давай я отвезу тебя сегодня, чтобы Сеню туда-сюда не гонять!» «Я бы обиделась, если бы ты не предложил!» «Не наглей, это только разочек!» «Ничего, и за этот разочек твоя машина моими духами пропахнет!» «Жуть! Когда там у тебя день рождения, я тебе другие подарю!» «Зачем же ждать?» Сегодня заедем в магазин и подаришь. На прошлый день рождения. Уже обнаглело. Они так старательно разыгрывали отсутствие напряжения, что даже Станиславский бы поверил. Замешкались, только поняв, что до сих пор продолжают обниматься. Тут же разошлись. Артем прищурился на один глаз. А Настя рассмеялась. Но, кажется, границу им преодолеть удалось. Артем не стал выходить из комнаты Вероники, когда они уселись за английский. Но хватило его терпения минут на десять. О, oh my fucking ass. От твоего британского у меня кровь из ушей течет. «Артем!» Строго отреагировала Настя. «Ты понимаешь, что ребенок за тобой повторяет? Выбирай выражение хотя бы на своем, американском». И Вероника тут же подтвердила ее слова. «О, мафакин Артем, не мешай нам! Ай лайк хау!» Она сбилась, поэтому перешла на русский. «Мне нравится, как Настя меня учит!» И тут же упростила это выражение до того, что смогла. «Ай лайк like Настя!» Миту, сестренка, Миту. Настя посмотрела на него мельком, но тут же сосредоточилась на Веронике. Он со своими шутками любое напряжение назад вернет. В феврале Александр Алексеевич запустил розничный отдел на пару с рекламным. И теперь Артем был занят почти столько же времени, сколько отец. Им с Настей удавалось встречаться редко, но даже в такие моменты они находили о чем поговорить. Да и тем для разговоров стало куда больше. Артём захлеб перечислял каждую мелочь, которую придумал на работе. Креативные мозги нашли своё креативное русло. Настя же спешил рассказать ему о дне в школе и об успехах Вероники. Единственное, чего им постоянно не хватало, этих нескольких минут два-три раза в неделю, чтобы успеть высказаться. Но они не находили повода, чтобы задержаться наедине подольше, да и не искали. А потом Насте стало не до того. Она до сих пор и не знала, что может так замкнуться. Захлопнулась наглухо и никак не могла никому сказать, потому что нужные слова из этой темноты наружу не шли. «Настя, ты заболела?» — спросила Вероника. «Нет, конечно. Ты давай, зайка, внимательнее переписывай. И вчера не болела. И вчера. Не отвлекайся». Она не плакала, вела себя естественно, но дети иногда интуитивно чувствуют подвох, и очередная встреча на пороге... «Привет, Артём». Ну как, твой день прошел? Пойдем отвезу тебя. Или Сеня приедет. Не надо, спасибо. Слушай, а как потеплело-то? Весна. Завтра тоже уже в легкую куртку переоденусь. Настя, что с тобой? Она улыбнулась ему, махнула рукой и бодро пошагала к воротам. Настя. Артем догнал уже за дорогой остановил. Смотрел в лицо, но она рассеянно наблюдала за проезжающими машинами. Он взял ее за руку и повел в сторону сквера. Просто потащил за собой и остановился только возле скамьи. Людей вокруг не было, темнело, да и потеплело это только сегодня. Уже завтра оклемавшиеся после мороза гуляки заполнят пространство вокруг. Настя села, сложила руки на коленях, а Артем разместился рядом, продолжая молчать. Она понимала, что эта глухая оборона ненормальна, но так и не могла выдавить из себя ни слова. Потом повернулась к нему и обняла. Без стеснения, уткнувшись носом в шею, Артем прижал ее с такой силой, что она расслышала стук его сердца. «Что случилось, Настя, скажи?» Она сначала все-таки заплакала, а только потом сказала «Тихо-тихо», но он понял. «У меня не будет детей». Бесконечные анализы и болезненные тесты, от которых Настя порядком устала, показывали одно и то же, но врачи сообщили ей только когда были полностью уверены — врожденная патология, бесплодие. Для Насти даже смертельный диагноз не прозвучал бы так больно. Ей ведь казалось, что она рождена, чтобы воспитывать детей. Она ради чужих готова была душу наизнанку вывернуть, чтобы сделала для своих. И даже потом, немного смирившись с мыслью, не представляла, как скажет об этом Сене. Как скажет матери. Муж это переживет, он поймет, утешит и найдет альтернативу. Например, предложит усыновление. Но Настя пока сама не могла никак принять мысль, такую новую для нее, своих детей у нее не будет. Артем молчал. Ему-то не нужно было объяснять, что она чувствует. Он знал Настю не хуже ее самой, поэтому сжал сильнее почти до боли, а потом подхватил и усадил к себе на колени, позволяя выплакаться там, где никакого другого мира не существует. Через два часа они шли медленно по безлюдному парку и держались за руки. Насте в этот момент было наплевать на двусмысленность. Она вообще об этом думать не могла, ей требовалось только тепло руки. Артем это понимал. Она уже окончательно успокоилась, и даже распухший нос теперь не выглядел таким красным. «Ты должна сказать ему. Он будет рядом. Ты из-за этого не переживай». «Я и не переживаю из-за этого. Скажу, сегодня, наверное». «Тогда давай вернемся. Я машину возьму и отвезу тебя». «Давай». Сеня тоже заплакал, жалея ее, И тут же предложил усыновление. Мама качала головой, обнимала и гладила по волосам, бесконечно повторяя. «Красавица моя». Сестры тоже поддерживали. Даже Катюша не сказала ничего наподобие «Ну и ладно, зато получится прожить жизнь для себя». Она не примеряла на Настю свои ценности. Викуля почти ничего и не говорила, и, как всегда, было непонятно, о чем конкретно думает она. Со временем у Насти изменилось отношение и к Веронике. Они, как два магнита, столкнулись в бездонном мире. Девочка без матери и мать без детей. И что плохого в том, чтобы им стать тогда еще ближе? Вряд ли Александр Алексеевич начал бы возражать. Однажды ей в голову даже пришла совсем идиотская мысль. Если бы она послушалась советов мамы и Артема, то, возможно, вышла бы замуж за Александра Алексеевича. Попробовал бы кто-нибудь их с Вероникой потом разлучить. Но как же тогда Сеня? Ведь его бы тогда не было. Неужели Вероника важнее Сени? Настя смеялась сама над собой за подобную идею. Мужу 10 раз пришлось объяснить. Мужу 10 раз пришлось объяснить, что Настя не против установления как такового. Наоборот, видит в этом лучший выход и для них, и для малыша, который получит любящих родителей вместо детского дома. Сеня так старался ей показать, что сам не тяготится таким решением. Так напирал на нее в этом вопросе, что не замечал главного. Для этого решения Насте нужно все переосмыслить. Необходимо время на изменение своих настроек. К счастью, в десятый раз ей все-таки удалось ему это объяснить. И больше этот вопрос семье не поднимался. Отложенный на неопределенное потом. Вероника, непосредственным нутром чувствуя, что Настя постоянно пребывает в непонятной усталости, пыталась ее развеселить. И закормив ту уже и витаминками, и Тамарочкиными пирожками, привлекала Артема для помощи. Так Вероника не позволила Насте погрузиться еще и в стыд. Когда она в парке рыдала, забравшись под его куртку... Стыдно не было. Но потом, когда отошла, решила, что это было неправильно и непонятно, хоть Артём, разумеется, никаким образом об этом происшествии и не вспоминал. А теперь, под влиянием Вероники, им обоим приходилось уживаться и друг с другом, и с тем непонятным эпизодом. Пойдем в кино, втроём!» – умоляла Вероника, и они шли в кино. «Почитайте мне книгу по ролям, как тогда!» – только не Канта, – успела вставить Настя. Артём отдернул уже протянутую руку от синего Тома, и потом, подумав, выбрал другую. «И не Шопенгауэра», — добавила Настя. «Ребёнку 9 лет». На это заявление он уже обернулся и обескураженно развел руками. «Тогда почему мы читаем книги по ролям обязательно в моей комнате?» Вероника тут же вспомнила. «Идём к Наташе. У Наташи столько книг с красивыми обложками, она не обидится, если мы одну возьмём». Выяснилось, что даже Канта по ролям не так смешно читать, как любовные романы. Они сразу начали с середины. Потому что в начале писали о неинтересных Веронике-суфражистках. Сами диалоги были настолько гротескно неестественными, что там даже актерской игры не требовалось, чтобы они втроем покатывались со смеху. «Ах, Анет, ваша алебастровая кожа сводит меня с ума», вздыхал Артем и тут же добавлял комментарий. — Ваша алебастровая кожа такая алебастровая, но не алебастровее моего нефритового жезла. — Ричард, — отвечала ему Настя, — ваши сладкие речи заставляют мое сердце биться чаще и поселяют в нем отчаяние, не подвластное моим увещеваниям. Какой еще нефритовый жезл? — Жезл, жезл, не отвлекайся. Я много таких книг прочитал, так что понимаю, о чем говорю. — нет. «Если бы вы только согласились, если бы только решились на безумство, то я утопил бы вас в наслаждении». «Во, сейчас скорый пронефрит начнется». «По-моему, следующие три страницы нам лучше пропустить». «Почему пропустить?» — возмущалась Вероника. «Там же самое интересное начинается». Артем бегло пролистывал книгу вперед, по диагонали просматривая текст. «Не, они там о политике говорят. О политике, да, о политике». «Так, еще две страницы о политике». И этот девятнадцатый век. О времена, о нравы. Насте пришлось даже слезы вытирать. Вот чем хороший Пенгауэр. У него о политике ни слова. Вообще молодец, мужик. Он даже про политику умеет так завернуть, что и не поймешь, что это про политику. «Читайте, давайте». Вероника понимала, что ее обманывают. «Не отлынивайте». Ну а в конце у них была свадьба, и родились дети. Артем захлопнул книжку. «Дети? И все?» Разочаровалась Вероника. А что же тебе еще нужно? Насте было в самом деле интересно. Ну, хотя бы любовь на всю жизнь. А то кожа алебастровая, политика, политика, дети и, и конец. Больше они к Наташке за книгами в красивых обложках не ходили. В компании Вероники им было просто, но стоило остаться наедине, как сразу давило тяжелыми паузами. Настя, Артем... И неловкая усмешка, которая делала паузу еще тяжелее. Настя, а может нам с тобой и не нужно ничего выдумывать? Пусть все будет, как будет. Разве мы выдумываем, Артем? По-моему, все как раз и есть, как есть. Не будем говорить об этом. Друг, об этом мы не имеем права даже молчать. С улыбкой закончил он цитату, которую она так не кстати сама случайно начала. Я в ближайшие дни в офисе буду задерживаться. Оказалось, что работать надо чаще. Давно пора. Ты зря из-за меня тут торчишь. Я в порядке. Я не из-за тебя. Ладно, раз в порядке, то я пару дней поработаю.